Бьющееся сердце и змеиный румянец. Хоть суилани не слишком была довольна, что Лидзе ее обнял, но тепло, исходящее от его тела, было приятно. Змеи впитывают тепло всем телом, поэтому даже соприкасающихся плеч хватило, чтобы Суэлань перестала дрожать. Лидзе сидел с непроницаемым лицом. Рука его, обвившая плечо Суэлань, словно окаменела. Он сделал это под влиянием момента, не думая о последствиях. Но порыв схлынул и Лидзе теперь не знал, что делать дальше. Если он продолжит обнимать Суэлань, та может счесть это неприличным или совершенным сумыслом поступком. Но окаменевшая рука отказывалась двигаться, поэтому убрать ее с плеча Суэлань Лидзе не мог. Покой Хуанфэй можно перестроить», — сказал Лидзе, «чтобы разводить внутри огонь. Тогда ты сможешь греться у него». «Ты это серьезно? Очаг в царском дворце?» — фыркнула Суэлань, поворачивая к нему головой. Лидзе слегка покраснел. Лицо Суэлань было необыкновенно близко. Он впервые смотрел на нее с такого ракурса. И если были бы на коже родинки или пятнышки, то Лидзе смог бы разглядеть каждую отметину, даже не приглядываясь. Но кожа Суэлань была как горсть горного снега. И тем чернее казались брови и ресницы. Лидзе почти неосознанно наклонился и поцеловал Суэлань в губы. В сущности, этот поцелуй мало отличался от того поцелуя в щеку за который журил его Яньгон. На сердце у Лидзе чего-то растучалось. Глаза Суэлань округлились. Она уперлась ладонями в грудь Лидзе, отталкивая его. «Ты что делаешь?» — возмущенно воскликнула она. «Не уверен», — честно сказал Лидзе, и на лице появилось озадаченное выражение. Обычно сердце билось в таком ритме во время сражений. Лидзе по природе своей был человеком спокойным и даже невозмутимым. Но сражения пробуждали древние инстинкты, и кровь вскипала. Лидзе похлопал себя ладонью по груди, успокаивая расходившееся сердце. Сойлань сочла это приглашением погреться. Ворчать она не перестала и была возмущена настолько, что Лидзе едва разбирал слава в ее шипении. Но прохладное змеиное тело приятно остудило кожу, и сердце начало успокаиваться. Он налил себе чарку вина, поднес к губам и прислушался. Суэлань, до этого костерившая царского евнуха, который подбивает царя на всякие глупости, притихла. Пригрелась и задремала. Во всяком случае, как чувствовал Лидзе, шевелиться змея перестала. Лидзе, держа руку у груди, чтобы змея не завалилась глубже под одежду, прилег на кровать и закрыл глаза. «У тебя что-то с сердцем», — сказала вдруг Суэлань. Лидзе почувствовал, как змея выскальзывает из-под его одежды. Кровать слева от Лидзе потяжелела значит, Суэлань превратилась в человека. Что-то холодное скользнуло Лидзе за пазуху. Он вздрогнул невольно и открыл глаза. Суэлань сидела слева от него, наклонившись и сунув Лидзе руку за пазуху, как если бы хотела проверить пульс, На ладони ее лежала как раз на том месте, под которым билось сердце. «Что?» — вяло спросил Лидзе. Ему показалось, что шелестящие пряди волос, скатывающиеся по плечу Суэлань прямо на него, зачаровывают его своим шуршанием. «Оно бьется», — сказала Суэлань с таким видом, точно сделала великое открытие. С Лидзе будто чары спали. В голове снова стало ясно. Правда, ненадолго. «Конечно бьется». Несколько сердито отозвался Лидзе. «Я ведь живой». Суэлань качнула головой, волосы опять зашуршали. Лидзе протянул руку, запутался пальцами в змеистой темной волне. «Как шелк», — машинально подумал Лидзе. «Что ты опять?» — начала Суэлань. Лице удержало ее лицо ладонью и, приподнявшись, прикоснулся губами к ее губам. Глаза Суэлань опять начали стремительно округляться. Она подалась назад, пытаясь уклониться, но ладонь Лидзе, лежащая на затылке, не позволила, так что этот поцелуй длился дольше первого клевка. Ровно настолько, сколько мгновений Суэлань хватило, чтобы опомниться и отпихнуть руку Лидзе. Лицо ее покрылось румянцем, и это был первый раз, когда Лидзе увидел как зарозовели щеки Суэлань. Если Суэлань сердилась, лицо ее краснело, но всегда пятнами, как у разноцветных рыб, а сейчас было совсем по-другому. Суэлань не столько рассердилась, сколько смутилась. «Ты красивая», — сказал Лидзе. «Тебе идет румянец». Суэлань прижала ладони к щекам, в глазах разлилась змеистая зелень. «Укусить мне тебя, что ли?» — расверпела она, тяжело дыша от возмущения. «У змей не бывает румянца, Я его вижу, возразил Лидза. У меня с глазами все в порядке, у тебя на лице румянец. Я просто рассердилась, резко отозвалась Суэлань. Когда она отвела руки от лица, кожа на ее щеках снова была белой, без тени румянца. Давай проверим, предложил Лидза. Что проверим? Не поняла Суэлань. Лидза сел, ухватил Суэлань за лицо и опять прижался губами к ее губам. У Суэлань от такой бесцеремонности глаза на лоб полезли. Лидзе, повинуясь какому-то наитию, опрокинул ее на кровать, губы его при этом все еще прижимались к губам Суэлань. Та совершенно ошеломленная даже забыла сопротивляться. Глаза у нее по-прежнему были широко раскрыты, а лицо опять залил румянец. Сердце у Лидзе что-то совсем расходилось, но вместе с тем телом овладело странное напряжение, которого он никогда не испытывал прежде. Это его встревожило. Лидзе отпрянул от Суэлань. Лег навзничь и прижал руку к груди, там, где рвалось на свободу из грудной клетки сердце. «Что ты делаешь?» — опомнилась, запоздала, впрочем, Суэлань, и рывком села, встрёпанная и сметенная, как воробей, вырвавшийся от кошки. «Понятия не имею», — сказал Лидзе с легким страхом, глядя на неё. Одежда сползла с одного плеча Суэлань, открывая его. Кожа казалась ослепительно белой, в контрасте с горящим лицом Суэлань. Напряжение в теле Лидзе только усилилось. Он прикусил губу и зажмурился, чтобы избавиться от наваждения. Но ведь это всего лишь плечо, подумал он болезненно. Что такого в том, чтобы увидеть чье то плечо? Сотни Джунлин во время походов они нередко останавливались у рек или озер, чтобы освежиться, и вид полуголых а то и вовсе ногих людей не вызывал в нем никакого смущения. Но ведь это всего лишь плечо, пробормотал Лидзе. Суйлань сообразила, в чем дело, и поспешно оправила одежду. «Куда ты смотришь?» Сердито воскликнула она, хоть Лидзе уже и не смотрел. Лидзе только крепче прижал ладонь к груди. Сердце не унималось. Лидзе рывком сел и открыл глаза. Суйлань отпрянула и подозрительно спросила. «Что, опять?» «Я пойду», — выдавил Лидзе, поднимаясь и с удивлением чувствуя, что ноги такие же тяжелые, словно у него опять поднялся жар. «Мне...» «Странно, так что я лучше пойду». Суэлань проводила его долгим взглядом, потом опять прижала ладони к щекам, на которых полохал румянец, и негромко выругалась по-змеиному.